Валентин Ковалев. «Иллюзия реальности» или «Путь к счастью». Обращение к читателям. «За свою долгую жизнь я пережил множество неприятностей, большинство из которых так и не случились». Марк Твен. Добрый день, уважаемые читатели! Хочу поделиться с вами своими наблюдениями и наработками в изучении этого мира. Когда-то давно я посмотрел фильм «Матрица», и для меня было большим откровением, что на мир можно смотреть из такой неожиданной точки зрения. Тогда я думал, что это просто фантастика, но оказалось, что это была подсказка в том, что мир и восприятие его не одно и то же. Прошло много лет, прежде чем пришло это осознание. В один из теплых летних дней я находился у себя в загородном доме, который построил по своему проекту, осуществив очередную свою мечту. Казалось бы, наслаждайся жизнью и будь счастлив. Но нет. Мне досаждали беспокоящие мысли о том, как сохранить, как удержать все то, что было приобретено, заработано, выстроено за многие годы упорного труда. Тогда мне пришло понимание бренности всего нашего существования. Любое из достижений или приобретений — отношения, семья, здоровье, бизнес, недвижимость и так далее — может исчезнуть в любой момент, и нет никакой возможности сохранить это навсегда. В таких мучительных размышлениях, в угнетенном состоянии духа от безысходности я пребывал достаточно долго. Но однажды, совершенно независимо от моей воли, ко мне пришло понимание. Это было ощущение единства мира, а точнее — Ощущение того, что Мое Я распространяется на все. И это было невероятно приятно. Состояние блаженства и счастья переполняло меня, из глаз катились слезы экстаза. Тогда пришло понимание, что человек это не песчинка во Вселенной, а вся Вселенная. Через полчаса это состояние ушло и вернулось обычное состояние сознания. В связи с этим у меня возникло Три вопроса. Первый. В своем ли я уме? Второй. Что это было? Третий. Как снова войти в это состояние? Слава Богу, есть интернет. Через час я уже знал такую информацию. Первое. Я в своем уме, и такое бывает со многими людьми. Второе. Это состояние называется духовное пробуждение, когда... Природа или Бог приоткрывают завесу реальности и позволяют людям увидеть истину. Третье. Для того, чтобы научиться пребывать в таком состоянии по своей воле, нужно практиковать определенные вещи, которым человечество давно уже пришло. Существуют целые философские системы, такие как буддизм, адвайта и другие. Несколько лет практики позволили мне входить в это спокойное, блаженное, умиротворенное состояние в любой момент. И вместе с этим в моей жизни произошли кардинальные перемены. Теперь беспокоящие мысли, переживания, страдания, страхи меня больше не посещают. Оказалось, что жить и работать в состоянии беспричинного, бесконечного счастья вполне реально. И чтобы показать вам, уважаемые читатели, как можно жить без страданий, страхов и переживаний, и была написана. Это книга.